Глава одиннадцатая. Подполковник Илюхин Руслан Львович, едва переступив порог кабинета, бросил быстрый взгляд в мою сторону, а затем посмотрел прямо перед собой на великого князя Тверского. «Добрый день, Ваша Светлость, Аскульт Андреевич», поклонился подполковник нам обоим. «Здравствуй, Руслан», — сдержанно проговорил отец, но ну я молча кивнул. Присаживайся». Великий князь указал на стол возле его рабочего стола, «Я же заранее занял удобное положение на диване, стоящем вдоль стены, справа от входа». Илюхин повторно кивнул и сел на предложенное место. Подполковник спокойно реагировал на давящую атмосферу, царящую в кабинете, и наши тяжелые взгляды. «Как проходит расследование?» — спросил великий князь. «Штатна ваша светлость. Вы, добытые вчера с Кольдом Андреевичем данные не смогли ускорить ход расследования». Мы работаем с ними, я собираюсь выжить максимум из полученных сведений, но быстрый результат гарантировать не могу. Как и вообще какой-либо положительный результат. Иными словами, ты не будешь отрицать, если я скажу, что поиск сбежавшего гуру зашел в тупик. Чуть наклонил голову отец, а я вновь почувствовал волны зарода шауры, разлившейся в пространстве. Не буду, ваша светлость. Избэшник отрицательно покачал головой. За последнее время мы не особо продвинулись. Как вам уже известно, наемники арендовали две квартиры в доме эконом-класса, использовали поддельные документы, на них же оформили договор аренды автомобилей. Переговоры со связными вел как раз сбежавший Гуру. От наших пленников, не считая полученных вчера с Кольдом Андреевичем сведений, не удалось ничего узнать об этих контактах. После покушения Гуру сменил квартиру, телефон, Судя по всему, имя. Обрубил хвосты, так сказать. Осмотр квартиры машин, которые арендовали нападавшие, позволил собрать образцы ДНК. Но это не то, что нам по факту нужно. Также я поддерживаю связь с Николаем Петровичем. Подполковник повернулся ко мне и пояснил. Главой службы безопасности Великого княжества. Он отправил людей на встречу с представителями британского клана Элфорд, заказ которых в Индокитае исполняли «Белые клыки». Британцы твердят, что не посылали наемников в Москву. Понимая, что надвигается международный скандал, они поделились сведениями. По условиям контракта у белых клыков предусмотрена возможность кратковременного отпуска после прекращения активных боевых действий. Собственно, почти вся верхушка отряда и отправилась в отпуск. Подполковник говорил размеренно и спокойно. При этом, по сути, пересказал то, что и так значилось в отчетах. «Ничего нового мы не узнали». «Все это понятно, Руслан», — покачал головой великий князь. «То, что работа идет, хорошо. Но вот тот факт, что до сих пор неизвестно, кто именно хочет избавиться от моей семьи, очень плохо». «Скажи, Руслан, чей ты вассал?» «Великокняжского рода Оболенских, «Без примедления», — ответил подполковник. «А кто для тебя высший командир?» «Вы — ваша светлость» то есть мое слово и мои приказы для тебя, приоритетнее слов и приказов других Абаленских. Все так, ваша светлость. Подполковник все еще выглядел невозмутимым, однако явно начинал догадываться, куда клонит великий князь. Тогда ответь мне, Руслан. Повысил голос Андрей Михайлович Абаленский. И снова я почувствовал местную ауру. Почему данные в отчете, не полные, а? Я не понимаю, о чем вы говорите, ваша светлость. — быстро ответил мужчина. — Прошу пояснить. — А что здесь пояснять? Кто-то уничтожил часть данных допроса. — Что? — нахмурился подполковник. — Вы нашли какие-то доказательства, ваша светлость? — Прошу, скажите мне, я совсем разберусь. Я наблюдал за этой беседой со стороны и не вмешивался. Кажется, будто подполковник действительно от нас ничего не утаивает. Но он матерый СБшник. Играть лицом — часть его работы чтобы быть хоть немного уверенным в его лояльности. Хочешь, не хочешь, вы приходится вводить тяжелую артиллерию. «Руслан Львович», — подал я голос, вставая, «я хотел бы, чтобы вы еще раз ответили на вопрос моего отца». Подойдя вплотную к столу, на котором сидел Илюхин, я положил руку подполковнику на плечо. «Скажите, вы на самом деле верны моему отцу?» — произнес я, выпуская концентрированный заряд ауры в тело этого человека. Я сдерживал свои силы, чтобы не допустить визуализации. «И я верен роду Абаленских", произнес он чуть дрогнувшим голосом. Но слова его светлости для меня стоят выше слов других членов рода. «То есть, если вы посчитаете, что слова или действия моего отца несут вред роду, вы отвернетесь от него?» Я решил немного добавить мощности от моих ног по паркету кабинета. Стали разбегаться маленькие золотые молнии, «И я всеми силами попытаюсь донести до его светлости мою точку зрения», — проговорил подполковник после двух секунд молчания. «Считаете ли вы, что в данный момент какие-то действия моего отца могут нанести вред роду? Золотых молний на полу прибавилось». «Нет, хотя, на мой взгляд, часть решений его светлости приводит к разногласиям внутри княжества. Восстали бы вы против моего отца, если бы сочли кого-то из оболенских более достойным титула великого князя. Ледяным голосом спросил я. Подполковник начал морщиться, инстинктивно борясь с давлением моей ауры. Пора бы заканчивать. В некоторых случаях, наконец-то проговорил он. В крайнем случае, а сейчас... Сейчас я абсолютно предан его светлости. Я резко убрал ауру, молнии мгновенно растворились в воздухе. Подполковник обмяк, а затем дернулся и схватил ртом воздух, будто бы вынырнул из-под воды. Я же спокойным шагом направился к двери, приоткрыв ее крикнул. «Три чая, пожалуйста!» А затем молча вернулся на диван. Полторы минуты потребовалось подполковнику, чтобы вернуть привычную невозмутимость. Еще с минуту мы сидели молча, ожидая чай. И вот, наконец, когда любезный дворецкий поставил перед каждым из нас по чайной паре и удалился, я изрек. Отец, мне кажется, Руслан Львович на самом деле никак не причастен к утаиванию данных. А что скажешь ты, Руслан? Великий князь перевел взгляд на подполковника. Клянешься ли ты, что никак не связан с теми, кто пытался убить мою семью? Подполковник молча встал со стула и склонился в поклоне. Из такой позы он и произнес «Клянусь, ваша светлость, я проводил расследование со всей честностью по отношению к вам». «Рад слышать», — кивнул отец и взглядом указал на стул. Когда подполковник снова сел, Оболенский продолжил «Прости за то, что подозревали тебя». «Не стоит извиняться, ваша светлость, я более-менее понял ситуацию, и ваши подозрения кажутся более чем оправданными», — спокойно ответил Илюхин. «Однако может оказаться и так, что подозревать людей с московской базы не в чем», — серьезным тоном сказал я. «Но отталкиваться от этого утверждения мы с вами не будем». Поймав взгляд князя, я едва заметно кивнул. «Руслан, вот здесь копия записи вчерашнего допроса». Он достал из ящика стола флешку. «Прослушаешь в одиночестве?» «Понял». Подполковник взял флешку, повертел ее в руках и повернулся ко мне. Значит, диктофон все-таки был. Не устаю поражаться вашим талантом, Аскольд Андреевич. Вы еще далеко не обо всех из них знаете. Но вернемся к делу. Если в двух словах пленник упомянул, что уже раньше говорил, что гуру, посещал бордель Красный Купол, подполковник сверкнул глазами, а затем прищурился. Бордель принадлежит боярам Курносовым, быстро произнес он. Активных отношений мы с ними на первый взгляд не поддерживаем, Для более полной информации необходимо поднять архивы. По всему княжеству и незаметно, спокойно проговорил я. Подполковник задумчиво посмотрел на меня, а затем кивнул. Исходим из того, что наш гуру Джозеф Корк, который с вероятностью в 99% является бывшим британским дворянином Майклом Виллианом, посещал бордель не просто ради развлечений. Значит, конкретная работница — информатор. Возможно, работает сама по себе, но это маловероятно. За рабочую версию предлагаю принять то, что она выполняла поручения владельцев борделя. На этот раз пришел мой черед молча кивать. Подполковник вновь нахмурился, погрузившись в размышления. «Ваша светлость», — обратился он к моему отцу спустя минуту, «дозволите ли вы задать мне вопрос, порочащий великокняжский род?» Его голос звучал предельно серьезно. «Дозволяю», — сухо ответил князь. «Позволите ли вы рассматривать, как одну из рабочих, версию, что к покушению на членов вашей семьи, возможно, причастны другие члены великокняжского рода?» «Нет», — мотнул головой великий князь. «Понятно. Из...» «Как одной из рабочих версий?» «Не позволяю». Холодно продолжил Баленский. «Рассматривайте, как основную». «Вот как». Тихо проговорил подполковник. Благодарю за доверие. Надеюсь, вы предельно ясно понимаете, какой уровень секретности предполагает разработка этой версии. Я вновь подал голос. Наша главная задача – обезопасить семью и вымести весь ссор из Твери. А теперь, Руслан Львович, хотелось бы послушать, как вы пришли к выводам о возможной причастности других оболенских к покушениям, а заодно и обсудим наши дальнейшие действия. В первые дни после того, как я стал Боленским, я бегал точно белка в колесе. Однако в среду вечером все же смог спокойно поговорить с членами своей первой семьи, Сидоровыми, столовой особняка. «У меня для вас важная новость», — произнес я за ужином. Собрались мы привычной компании из пяти человек. Завтра, край послезавтра, будут готовы все документы о смене моей фамилии, отчества и статуса. То, что я хочу сейчас сказать, мы уже обсуждали с Вадимом раньше, и с ним мы все решили. Обсуждал и с вами. Я взглянул на тетю и братьев. Но чуть в другом ключе. Когда я еще не знал, что стану Оболенским. В общем, я хочу предложить вам стать слугами. Не Аболенских, а моими личными. Поясню, для чего. Сделать это я хочу, чтобы защитить вас в правовом поле. Как и прежде, ограничивать вас в чем-то я не собираюсь. Когда я замолчал, Боря задумался так, что его брови сошлись на переносице. Глеб же хмурился, опустив взгляд. Вот он выдохнул, поднял на меня глаза и открыл было рот, аск. — Если мы будем твоими слугами, мы потом сможем стать аристократами? — внезапно выпалил Парис. И когда все повернулись в его сторону, сбивчиво продолжил. — Я же ничего не путаю. Законом не запрещено? — Не запрещено. Улыбнулся я. «Ну, тогда я только «за», — кивнул мой единоутробный братец. «Точнее, я только рад. Спасибо за такую возможность, Аск. Ты, главное, сумей этой возможностью воспользоваться». Я одобрительно хмыкнул и перевел взгляд на второго Сидорова. «Аск, ты...» — напряженно начал Клеп и замолчал. «Я...» — подтолкнул его я. «Ты ведь не станешь относиться к нам, как к слугам». Эти слова дались ему с трудом. Нет, я покачал головой и продолжил. Но в глазах всех вы будете моими слугами. А значит, за любое ваше действие отвечать мне. Вам обоим следует поработать над умением сдерживаться и думать наперед о своих словах и действиях. Тогда, в воскресенье вечером, Чудинов говорил отвратительные провокационные вещи. И вы оба повелись на провокацию и готовы были врезать ему, невзирая на последствия. Это недопустимо. Через вас Чудинов и те, кто стоял за ним, пытались добраться до меня, а я был просто претендентом. Теперь я хоть и младший, но великий княжич, а значит, если ваши действия бросят тень на меня, то я тем самым могу бросить тень на весь рот Оболенских, Или же на все великое княжество Тверское. Представьте ситуацию, что другое великое княжество захочет спровоцировать войну с Тверью. И великий княжич из этого условного княжества начнет вам говорить гадости. Вы врежете ему, и все, повод для войны есть. А дальше десятки тысяч людей сойдутся в кровавых битвах. Тысячи жен и матерей будут оплакивать мужей и сыновей, не вернувшихся с войны. И обычные люди будут винить вас, оскорбивших великого княжича. Признаю, местами я несколько преувеличил но только для того, чтобы братья лучше прочувствовали свое изменившееся положение. Они теперь не нищие, никому не нужные простолюдины, а часть большой единой силы. «Я буду сдержаннее», — первым проговорил Борис. «Терпение. Да, да, нужно научиться терпению. А и я... Я еще раз хочу попросить прощения за воскресенье», — твердо проговорил Глеб. «Клянусь». Я приложу все усилия, чтобы такого не повторилось. Вот и здорово, кивнул я.